Глава шестая. Воспоминания. Адриан. Ночь провел без сна. Всю первую половину ликвидировал последствия котовской разрухи, всю вторую пялился в потолок, вспоминая прошлое. Коты ненадолго включили совесть и улеглись мне под бок, усыпляя дружным трахтением. Только сон не шел. Разум прокручивал прошедшие события снова и снова. Мне было пятнадцать, когда некросы напали на мою планету. Сильные, беспощадные, с отличной регенерацией, эти бледные, высокого роста жилистые завоеватели пришли из темного портала. Они не ведали ни боли, ни страха, ни жалости, лишь методично и целеустремленно шли к своей цели – порабощение очередного мира. Но основная угроза исходила даже не от них, а от их многочисленных рабов, мертвых воинов и полуразумных зверей. Эти разлагающиеся, но при этом поразительно живучие трупы сильно деморализовали наши полки, да и все население в целом. Было ясно, что они тщательно подготовились к этому нападению. Они несколько лет подряд тайно проникали на нашу планету и, и прятались под землей, чтобы в нужный день и час вырваться наружу и начать убивать все, что движется. Когда первый шок прошел, началось сопротивление. Нам даже удалось отбросить некрасов и их трупные войска на задворки страны в серые топи гиблых болот и к бездне черного разлома. Но среди придворных оказался предатель, отравивший короля и королеву Альгардии. Он же открыл нашим врагам врата в столицу. Последнее мое воспоминание – это как замертво падает мать, а отец посиневшими губами шепчет заклинания межмирового портала. Он впихнул меня в серебристую дымку портального перехода, сунув перед этим горсть артефактов, перстни, снятые со своей руки торопливым «Береги себя, сынок. Найди оружие, способное победить этих тварей, и только тогда возвращайся сюда. Пока ты жив, у них не будет доступа в наше главное хранилище. Они не получат полную власть в нашем мире, и наша магия им будет недоступна. Помни, что мы с матерью гордимся тобой, будем любить даже за гранью». В памяти огненным отголоском промелькнул мой отчаянный крик. «Нет!» Но сверкающее полотно портала уже сомкнулось передо мной, отсекая от падающего назначатца и бездыханного тела матери. Мир, в котором я оказался, был суровым. В нем процветал рабовладельческий строй. И я, растерянный пацан пятнадцати лет, чуть не угодил в рабство. Попав на центральный рынок, едва сбежал от резвого орка, который схватил меня за шкирку и прилюдно заявил, что я его сбежавший раб, который его обокрал. Долгое время скрывался в лесу, построил из веток небольшой шалаш. Пришлось научиться охоте и рыбалке, изучить местную флору и фауну. Если бы я не мог оборачиваться драконом, выжить было бы гораздо сложнее. У меня ушел год, чтобы научиться пользоваться портальным артефактом. И я сбежал из того мира очень вовремя. Некросы вышли на мой след. Видимо, они пресекли то, о чем предупреждал меня отец. Поняли, что не могут ни добраться до главного хранилища с сокровищами и артефактами, ни обуздать местную магию. Они провозгласили себя правителями Альгардии, но сами прекрасно понимали, насколько это звание было фиктивным. «У них есть только один шанс стать настоящими властителями моей планеты – это убить меня. Но я не дам им такой возможности. Обязательно найду оружие, о котором говорил отец, и вернусь домой, чтобы одержать победу. Я должен торопиться, пока Некросы не нашли меня первыми, иначе все мои планы полетят в бездну». У этих тварей есть особые артефакты, с помощью которых они выслеживают жертву. К счастью, эта магия работает довольно медленно, иначе они давно бы меня поймали. Благодаря такому артефакту они вышли на орка, когда-то схватившего меня на рынке. Проведя на рабовладельческой планете почти год, я немного освоился, набрался сил и решил наведаться к тому подлому орку. Был уверен, что я не единственный, кого он обманом и хитростью пытался сделать своим рабом так что решил нанести ответный удар и освободить всех его пленников. Но, как оказалось, я опоздал. Ивившись в его поместье, обнаружил, что все его рабы сбежали в диком страхе, а его самого пытают пятеро некросов, снова и снова задавая один и тот же вопрос – где принц Альгардии? В конце концов им надоел этот хрипевший от боли, ничего не понимающий зеленый гигант, и они его убили. А я понял, что пора бежать с этой планеты, и перепрыгнул в следующий мир. Потом еще в один, и еще… Заметал следы, как мог, и в каждом мире, куда я попадал, пытался набраться знаний. На Ривере мне удалось даже собрать небольшую армию. Попав туда, я вступился за местных жителей эльфов, на которых нападали гремлины. На тот момент мне было двадцать два, и мой дракон обрел полную силу. Стоило обернуться в крылатого золотого ящера и выжечь огнем с десяток бандитов, как гремлины обратились в бегство. Они прекратили свои набеги, а меня местные жители возвели в ранг героя и защитника. В том мире драконы обитали лишь в легендах, так что я быстро превратился в главную знаменитость, и вокруг моей персоны начала собираться дружина, для защиты страны от разной нечисти. Для меня это был бесценный опыт управления войском. Закончилось все тем, что король гремлинов начал поставлять мне, а также в эльфийскую казну ежемесячную дань, лишь бы я не трогал их поселения. Но наступил момент, когда правитель эльфов, Миндаэль, вдруг резко сменил свою милость ко мне на холод. Министры и советники убедили его, что я обрел слишком большую власть и намерен сместить его на троне. Внушительное войско в моем распоряжении тоже пугало Миндаэля Блистательного. Вдобавок его настораживало то, что я называл себя принцем. Миндаэль приказал моей дружине вступить в ряды Королевской гвардии, иначе моих воинов обвинили бы в государственной измене и попытке свержения действующей власти. Парни подчинились, и я не мог их в этом винить. У каждого были семьи, которые тоже попали бы под удар в случае неповиновения. Самое главное, я вынес из этой истории отличный опыт руководства, пусть небольшой, но все же армии. И отправился дальше, оставив Реверу без сожалений. На следующей планете, где я оказался, правил король Дамиан из клана Сумеречных Василисков. Опасные и жадные, Василиски не упускали свои выгоды. Мне пришлось отдать все накопления, что у меня были, чтобы получить доступ к книгам обширной королевской библиотеки. Оставил себе лишь отцовские артефакты. Думаю, этот мир был единственным, где можно было бы не опасаться некросов. Настолько сильна там защитная магия. Но я не мог тут остаться. Домиан подсказал, что то оружие, которое поможет мне победить некросов в моей Альгардии, находится на соседней планете Миране, в королевстве Тайледес, где правит король Зантур Великий. Признаться, я не сразу поверил его словам, но после того, как эту информацию подтвердили три оракула из ущелья правды, я откинул сомнения. Так что я переместился сюда, в Тайлидис, за своей главной целью – мощным оружием, способным сокрушить опасного врага. Жаль, что ни Домиан, ни оракулы не смогли сказать поконкретнее ни что за оружие, ни принцип его действия, и мне было непонятно, где именно в Тайлидисе его искать. Поселился в лесу возле озера, построил хибару, обзавелся котами и старался найти нужную информацию в местных библиотеках. В одной из них даже довелось поработать, подменял приболевшего библиотекаря. Пока что все мои поиски были бесплодными. Но в своих странствиях я научился терпению, а настойчивости, и упорства даны мне с рождения» прикинул в уме свои ближайшие планы. На этой неделе нужно найти подработку, купить посуду или сделать тарелки из глины и придумать, как попасть в королевскую библиотеку. Сейчас мне 25, у меня богатый багаж знаний, сила золотого дракона, опыт полководца и два теплых кота, согревающих душу. Все, что нужно для успеха, в любом деле.